Глава 26. Эмпер. Сказать, что я удивился, встретив в Сеймуна в покоях одной из невест, да ещё именно Сиенны из Техномира, значит ничего не сказать. Да я остолбенел. Всего на миг, но тут же сумел справиться с растерянностью и, сохранив невозмутимое лицо, войти к Иномирянке. Впрочем, заметив закутанную в плащ девушку, не сдержал возгласа: "Что с вами приключилось?" Обернулся и придавил его взглядом, согнувшегося в почтительном полупоклоне Драгина. Ваша работа всё верно, Ваше высочество. И бровью не повёл этот наглец. Всё же над тяжестью взгляда придётся ещё поработать. На Драгина не действует. А тот уже выпрямился, извиняющим неприкрытой иронией тоном пояснил: "Моя работа защищать всех претенденток". И пальцы сами собой зажались в кулаки. Мне сложно было заметить, что под мужским и явно с плеча самого Сайму на плащом, девушка почти обнажена. Не дождавшись ответа, саркастично скривившегося Мага, я повысил голос. Требую объяснений, почему уединились с моей невестой, Сейлор Драген. Как вы могли заметить, сверкнул он тёмным взглядом. Я только что собирался покинуть покои, но помешал ваш визит. О, во мне начинала пробуждаться злость. Так и если бы я не пришёл, то и не помешал бы ваше высочество, не смело вмешалась Сиена. Простите за мой неподобающий внешний вид. Так случилось, что платье, которое вы щедро даровали, мне мало. И я говорила об этом служанке, но Лира не слушала. Вот и результат. Шнуровка лопнула, и я попала бы в беду, но Мун, то есть Sailor Dragoon, пришёл на помощь. Он любезно отдал мне свой плащ и проводил до покоев. Это правда, выгнул я бровь и легко улыбнулся. Тогда свободный Саймун: "Не смею вас задерживать. Вам ещё первое испытание готовить". Кстати об этом. Драгин решительно закрыл дверь, разозлив меня ещё сильнее. Кто составлял список испытаний? Я прошёл к креслу и устроился со всем возможным комфортом. Закинул ногу на ногу, с демонстративным нежеланием его здесь видеть, посмотрел на Драгина. Вам не нравятся задания для претенденток? Что на этот раз? Хотите обсудить их здесь, в присутствии моей невесты? Некоторые невесты не пройдут отбор до конца, особенно те, которых уличили в воровстве, заложил он руки за спину. Поэтому не вижу причины откладывать разговор на потом. Вот, допустим, первое испытание, он дёрнул уголком рта. Приём гостей. А что не так? махнул я кистью. «Я же выбираю некрасивую куклу себе в спальню. Для этого есть дом на углу», — осёкся я и, улыбнувшись, настороженно прислушивающийся сиене, добавил многозначительно. «Не примите за оскорбление». Слова предназначались исключительно Саймуну. Я перевёл взгляд на Драгина и не удержался от укола. «Кстати, надеюсь, вы хорошо выспались». О, поистину приятно было наблюдать за медленно меняющимся выражением привычно невозмутимого лица Драгина. Равнодушие, сдержанность, злоба и поделом тебе. Может, не станет совать носа в мои дела, а ещё лучше, покинет покои Сиенны прямо сейчас. Девушка напугана, сбита с толку и почти обнажена. Прекрасный момент для серьёзного разговора. Но Драгин и не думал отступать. Напротив, Он приблизился и, нависнув надо мной, уточнил: "То есть, чьи эпитес с десятком подданных вы называете приёмом? Это всё равно что проверять умение плавать, предложив человеку лужу. А что вы предлагаете?" Во мне росло раздражение. Мало того, что Саймон мешал мне выяснить у воровки, что она на самом деле знала о том, кого я разыскиваю, так ещё девчонка посмела хихикнуть после фразы Драгина. устроить подряд 10 настоящих приёмов, отдать дворец на растерзание. Я кивнул на полуголую девицу. Одна из них платье потеряла потому, что не успела справиться со своей служанкой. Представьте, что будет, получив её на право руководить всей прислугой. В увеличившихся карих глазах и намирянке затаилась обида. Однако она упрямо поджала губы и произнесла: "Однажды Я прекрасно справилась, организовав благотворительный концерт. Знали бы вы, как сложно было договориться с властями и выбить помещение. Конечно, я не сторонник радикальных мер, перебил её Сеймун. Лишь призываю вас не устраивать фарс, а подойти к выбору жены со всей ответственностью. Обязанность королевы подарить наследника и вселить в народу уверенность в спокойное будущее без битвы за трон. И раз при между могущественными сейлорами вы выбираете не куклу, а символ. "Боюсь", рассмеялся я и снова посмотрел на закутанную в плащ девушку. "В таком случае отбор затянется на несколько месяцев, пока кто-то не подарит мне наследника. Я говорю о том, что символом быть непросто", поморщился Драген. "И стоит придумать задание в этом направлении. Ну вот вы и займитесь этим", вспылил я. У меня достаточно обязанностей, нахмурился он. Правда? выгнул я бровь. А мне кажется, у вас море свободного времени. Раз находитесь в покоях моей невесты, вместо того, чтобы исполнять свой долг, вы до сих пор не принесли мне ключ. О, какой красивый оттенок приняло лицо Саймона загляденье. Хорошо. Процедил Драген и бросил на Еномерянку такой взгляд, что девушка вжалась спиной в стойку кровати. Утром я объявлю первое испытание, и уверяю, я умею проверять, кто как плавает. На миг стало жаль девушек, которым я только что устроил весёленькую жизнь, но их никто насильно во дворец не тянул. Ну разве что одну, с которой мне так хотелось поговорить наедине. Поэтому я милостиво разрешил Можете оставить нас, Сеймун. Он сдержанно поклонился и вышел, успокоив настолько бодро, будто был раздражён не меньше меня. К тому же дверь, которую Драгин хлопнул, жалобно скрипнула и повисла на одной петле. Я поражённо хмыкнул. Зато в образовавшуюся щель проёма просунулась морда пантеры. "Заходи, моя дорогая", вольяжно протянул я и перевёл взгляд на побледневшую девушку. Думаю, у тебя тоже найдётся что сказать. Сияние Светлани из Техномира.